Глава 13 Иркутск Владение Серовых 11 мая 2046, пятница Я паучок, маленький паучок, Я ниточку приду. Нить-нить-нить твою идти. Тонкая полоска затвердевшей субстанции, видимая лишь благодаря струящейся по ней темной энергии, с уже знакомым до зубовного скрежета треском порвалась заставив меня выругаться. Процесс изготовления магической нити оказался куда сложнее, чем выглядел на первый взгляд. По крайней мере, на видео, с таким трудом нарытых в интернете, вытяжка быстро твердеющей жижи из желез выглядела делом плевым. Всего-то нужно в шар после промывки и сушки воткнуть полую спицу, затем выдавив каплю клейкой жидкости, дать ей застыть на веретене, а уже после Медленно вращай его, начать вытягивать нить, попутно не забывая насыщать ее энергией. Ну просто же, как две фотки переслать? Ага, как бы не так. Из половины мешка у меня получилось всего три полных мотка нити из десяток различной длины огрызков. Возможно, дело было в том, что видео было довольно плохого качества, и я не разглядел каких-то важных нюансов. К тому же тамошний маг использовал запчасти от какого-то другого монстра, а значит и сама жидкость могла отличаться по плотности. К сожалению, официального справочника по изготовлению магических предметов не существовало. Ну или, по крайней мере, такового не нашлось в общем доступе, что, собственно, вполне логично. Мало кто будет выставлять свои секреты на всеобщее обозрение поэтому пришлось мне вчера полазить по не одному десятку форумов и изрядно напрячь память. По итогу, к сегодняшнему утру я имел то, что имел. Не сказать, что результат прямо сильно разочаровывал, но я как-то ожидал большего. Разогнувшись и закинув выжатую железку в мешок из-под мусора, посмотрел в окно, за которым уже начинало светать. Самое время привести себя в порядок и отправляться на утреннюю пробежку. Немного поспать я успел еще вчера, пока железы засушились, так что ощущал себя так же, как и выглядел, то есть чуть выше среднего. Впрочем, даже такого заряда бодрости должно было хватить до вечера. Так что, прибравшись в мастерской, сходил в душ, смывая с себя остатки нитей, особенно с волос, после чего отправился на пробежку. Погода в очередной раз радовала. Так что несколько кругов по нашему району я сделал с превеликим удовольствием. Вернувшись домой, поприветствовал зевающую мышь, только начавшую зашнуровывать кроссовки, и вновь отправился в душ, по возвращении из которого проследовал на кухню, думая, чего бы такого приготовить на завтрак. Яйца всмятку, как прямое напоминание о трофеях из подземелья, я отверг сразу. «Мне-то не принципиально». Однако у мыши, учитывая ее страдальческое выражение лица за вчерашним ужином, могут и какие-нибудь ассоциации сработать, и она опять в ванную побежит. Поэтому пришлось обойтись быстро нарезанным салатом, несколькими тостами с ветчиной и сыром, да крепким сладким чаем. После столь нехитрого завтрака я отправился провожать Дарью до школы. Не знаю почему... Однако этот новый ритуал приносил мне какое-то удовольствие. И даже шумная компания подруг мыши, поджидающая нас в одном и том же месте, не могла его испортить. Хотя, стоит признать, не сильно-то они меня и напрягали. Несмотря на внешнюю взбалмошность, девушки были вроде не глупыми, а наблюдение за ними даже порой веселило. Дойдя до школы в окружении шумной стайки, я распрощался с девушками, после чего вновь отправился в сторону торгового района. Особых планов на сегодня у меня не было. Так, все же, прикупить одежду для вылазок в подземелье да отдохнуть. Конечно, можно было все это сделать, не выходя из дома. Ту же одежду заказать, а в качестве отдыха погрузить себя в сон. Однако я в предыдущей жизни много времени пробыл затворником, и что-то мне не хотелось повторять это вновь тем более, что здесь такое вкусное мороженое продают. Послав миленькой продавщице улыбку и поблагодарив за особо крупную порцию сладости, я не спеша зашагал вдоль набережной, радуясь солнечному деньку. Несмотря на всю ту круговерть, что произошла со мной с момента появления в этом мире, я не жалел, что это случилось. Само собой, Максим и жаль, все же неплохой был парень, хоть и рохля. Но, как говаривала Анна, Жизнь есть жизнь, и от некоторых ситуаций не уйти. Впрочем, кто именно виноват в гибели, я не забыл. Просто возмездие должно быть осуществлено грамотно. Да так, чтобы не подставить под ответный удар, если, конечно, он последует, дарью. Я-то выживу, даже чисто из вредности, а вот мышь пока что такой живучестью похвастаться не может. Поэтому в ближайшие недели мне предстоит сосредоточиться на повышении благосостояния рода и усилении собственных способностей. С первым помогут заказы, а со вторым посещение дыр и изготовление зачарованной одежды. Ведь даже то, что я полночи вытягивал эти проклятые нити, заметно укрепило энергоканалы в моем теле, перекачивающие ману. А если я этим буду заниматься на постоянной основе, то смогу постепенно перейти от детских фокусов к вполне серьезным заклятиям и проклятиям. Эх, мне бы мой трон сейчас, с ним бы было куда проще. Откусив кусочек мороженого, огорченно пробормотал я. Там и медитировать удобнее, и с потоками энергии работать проще. Уже собравшись покончить с первым шариком мороженого, я внезапно замер, после чего принялся втягивать воздух носом. Вначале приятно запахло клоповкой. Однако стоило только убрать мороженое подальше, как я вновь уловил зацепивший меня несколько мгновений назад приторно-гнилостный запах. Повертев головой, определил примерное направление и, периодически забивая смрад мороженым, направился в сторону виднеющейся в нескольких десятках метрах лавочки. «Доброе утро! Хорошая сегодня погода, не правда ли?» Я остановился у скамейки, на которой сидел мужчина преклонных годов, кормящий голубей. «Я-то этих пернатых крыс не очень люблю, но ведь у каждого свои недостатки, правда?» «Погода?» «Да, действительно, и сегодня погода не огорчила». Немного заторможенно, но все же ответил мужчина в простеньком клетчатом костюме, подняв голову и посмотрев на меня. «Не против, если я присяду рядом?» Аккуратно отодвинув ногой нагло клюнувшего ботинок крылатого гаденыша, поинтересовался я. Мужчина с водянистыми тусклыми глазами попытался изобразить улыбку, однако вышла она у него больше похожей на оскал, но не злобной, а скорее жалостливо грустной. — Конечно, места всем хватит. Слегка подвинувшись, старик оторвал от булки кусок мякиши и бросил его птицам. — Тоже любите голубей? «Не перевариваю, если честно», — признался я. «Крылатые разносчики заразы. Они же не виноваты. Это мы, люди, их такими сделали», — покачал головой собеседник. Впрочем, человечество всегда было свойственно перекладывать свои ошибки на других. «Ну, с этим сложно не согласиться», — кивнул я, наблюдая, как мелкий голубь попытался перехватить особо крупную крошку у пернатого покрупнее. Но затея малого провалилась, и здоровяк клюнул того по голове. «А знаете, все же можете мне дать кусочек хлеба?» Мужчина проследил за моим взглядом и молча протянул мне хлеб. Быстренько слепив одной рукой из податливого материала снаряд, наложил на него простенькое заклятие. После чего щелчком пальцев отправил хлебную пулю в продолжавшего клевать малыша здоровяка. Пущенный снаряд угодил голуби прямо в его крохотную голову, заставив от испуга вспорхнуть с места. Однако проклятие спутало у птицы зрение, и вместо того, чтобы взлететь выше, она впечаталась в мостовую. «Любите встревать в дела, которые вас особо не касаются?» — спросил старик. «Вроде бы равнодушно, однако нотку одобрения я распознать в этом вопросе сумел. Порой имею такую привычку». «Но тут все зависит от множества факторов», — кивнул я. «От настроения, например. Ну, или от погоды». «В каком смысле?» Отщипнув очередной кусочек хлеба, поинтересовался мужчина. «Ну вот сейчас хорошая погода, и у меня хорошее настроение. Отчего я готов встрять сразу в два дела, которые меня не касаются. В одно я уже влез». Я с улыбкой кивнул в сторону продолжавшейся трепыхаться крысы. «Вот теперь собираюсь влезть и во второе». Услышав мои слова, старик напрягся, но не проронил ни слова. «Ни к чему кончать жизнь самоубийством. Все трудности, они рано или поздно проходят. Вы, конечно, староваты, но возраст еще не приговор. Уж поверьте мне, я знаю, о чем говорю», — произнес я. «Да и смерть от проклятия, тем более столь мерзкого. Как на такое вообще можно решиться?» Старик хмуро поглядел на меня, после чего отодвинулся еще дальше. «Вы вообще о чем таком говорите, молодой человек? Какое самоубийство? Что за глупости? Но вы же сами на себе носите проклятый артефакт». Я взглядом указал на тонкие браслеты из почерневшего серебра, выглядывающие из-за рукава пиджака. «Я зловоние проклятия еще на расстоянии ощутил. Он же из вас жизненные силы пьет» полгода максимум и все. Тоннель, в конце которого свет виднеется. Глупости. Этот браслет мне внучка подарила, а она никогда так со мной не поступила бы. В голосе старика прорезались стальные нотки, да и сам он оживился, едва не начав махать руками. Любящая внучка — это хорошо, однако любовь разная бывает. Дед напрягся еще сильнее, И я на всякий случай в качестве счета выставил перед собой мороженку. Да даже если и так, так ведь она же его не сама сделала. Он же у вас, скорее всего, не ювелир-артефактор. Значит, продали такой. Мужчина открыл рот, но тут же закрыл. И в глазах собеседника мелькнула искорка, пусть еще не озарение, но что-то близкое к этому состоянию. Ладно, второе вмешательство в чужие дела я сегодня сделал, и на этом, пожалуй, и остановлюсь. Я поднялся со скамейки, попутно откусив уже успевшее изрядно подтаять мороженое. Доброго дня вам. И помните, следующий день может стать лучше предыдущего, если не опускать руки, а поискать причину происходящего. Кивнув продолжающему молчать старику, чей взгляд резко опустел, я поправил пиджак и подмигнув напоследок голубью крохи отправился дальше сколько дел сколько дел пойти и поспать что ли иркутск набережная если не опускать руки а поискать причину происходящего последние слова незнакомого парня граф данилов виктор михайлович слышал однако в его голове в этот момент происходил такой кавардак что ничего ответить он не успел. Лишь спустя несколько секунд граф осознал, что странный собеседник уже удалился, а он даже не удосужился с ним попрощаться. «Да нет, глупости это!» — пробормотал Виктор Михайлович, подняв руку и посмотрев на браслет. «Не могла Вика такое со мной сделать!» Уж в чем-в чем, а в любви внучки, названной в его честь, граф был уверен. Чудесный ребенок души в деде не чаял, и был привязан к нему даже сильнее, чем к матери с отцом. При мысли о снохе-надежде по позвоночнику графа пробежал холодок. Эта женщина хоть и пыталась казаться доброй, но с первой встречи, как только Виктор Михайлович ее увидел, стало вызывать у него двойственные чувства. Однако, видя, с какой любовью его сын смотрит на свою суженую, Вставать на пути счастья влюбленных граф не стал, а после появления на свет Виктории так и вовсе постарался загнать все свои опасения как можно глубже, чтобы не портить семейную идиллию. «Ну-ка, иди сюда!» Граф отщипнул очередной кусочек хлеба, впрочем, сразу же бросать его не стал, а дождался, пока одна из птиц, то ли менее пугливая, то ли более жадная, усядется ему на руку после чего, аккуратно схватив голубя, снял с руки браслет и, вновь его застегнув, надел на птицу. «Собственно, что и требовалось доказать», — произнес мужчина, пытаясь удержать желающую вырваться на свободу птицу. «А я уже даже почти поверил. Впрочем, хорошо, что это не так». Внезапно голубь замер, после чего жалобно Зурурукал и затих, заставив старика охнуть. Не выпуская птицу из рук, Виктор Михайлович поднялся со скамейки и, бросив взгляд в направлении, в котором исчез парень в костюме и ярко-красном галстуке, направился в сторону ожидавшей его машины. «Куда едем, Виктор Михайлович? Как обычно, завтракать?» Открывая дверь машины, поинтересовался охранник и, косясь при этом на птицу в руках господина. «Нет, Кость, домой. И как можно быстрее». — ответил граф, усаживаясь на сиденье. Поездка до особняка, располагавшегося в одном из престижных районов города, много времени не заняла, так что уже меньше чем через час автомобиль графа шурша шинами остановился перед парадным входом. С возвращением, Виктор Михайлович, с поклоном произнес стоящий на крыльце слуга. — Изволите подать завтрак? — Позже, — махнул рукой граф, поднимаясь по ступенькам. — Где все? Геннадий Викторович уже убыл, а госпожа Надежда с госпожой Викторией на утренней прогулке, подстраиваясь под медленные шаги графа и, двигаясь следом, доложил слуга. «Позвать их?» «Нет, пускай гуляют», — покачал головой Виктор Михайлович, по пути в кабинет бросая взгляд на развешанные в коридоре портреты Глафрода. Почти что в конце этого длинного ряда висел и его портрет. Вот только полтора года назад... Когда его здоровье стало неожиданно ухудшаться, он решил сложить с себя полномочия главы рода и передать их своему единственному сыну Геннадию. И именно его портрет замыкал вереницу ответственных за благополучие рода Даниловых. «Принесите клетку и позовите ко мне Петра». Остановившись у кабинета, приказал граф, после чего, дождавшись, когда слуга откроет ему дверь, зашел внутрь и, толкнув, закрыл за собой дверь. И лишь после этого граф позволил себе шумно выдохнуть. Кипевшая внутри злость с трудом поддавалась контролю. Однако Виктор Михайлович понимал, что позволил эмоциям взять вверх, и ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Тем более он пока не был уверен, что во всем этом замешан его сын. Все же, если двуличие надежды, особенно теперь, не вызывало у графа сомнения, то вот насчет гены... «Нет, тут спешить нельзя. Ни в коем случае!» — усаживаясь за стол и ставя на него голубя, произнес Виктор Михайлович. Хотя браслет с птицы граф снял еще в машине, пернатый до сих пор не пришел в себя. И стоило только графу отпустить его, как голубь упал на бок, едва шевеля одним крылом. «Но я выясню, обязательно все выясню», — пообещал сам себе граф, глядя на страдающую птицу. Вызывали, Виктор Михайлович. После соответствующего разрешения на пороге показался мужчина в деловом костюме и клеткой в руках. «Да, Петр, проходи», — кивнул Данилов. «У меня для тебя есть поручение, но для начала убери птицу в клетку. Пусть о ней позаботятся, пока она не придет в себя, а после отпустят». «Будет исполнено, господин», — произнес слуга, в чьей лояльности у графа не было и сомнения и спрятал в клетку медленно приходящего в себя голубя. «А теперь главное!» Граф положил перед собой проклятый браслет. «Мне необходимо, чтобы ты нашел ювелира, который сможет сделать точную копию этой вещицы, причем в кратчайшие сроки. Думаю, это не составит особой сложности, господин». Как и положено верному слуге, Петр не стал задавать лишних вопросов. «Сумма не имеет значения». Главное — скорость, качество, и чтобы об этом никто не узнал. Вообще никто. Граф многозначительно посмотрел на Петра. — Разумеется, Виктор Михайлович, я займусь этим вопросом сразу же. — Рассчитываю на тебя, Петя. Данилов положил браслет в бумажный конверт, протянул тот слуге и, дождавшись, когда тот покинет кабинет, поднялся с кресла и подошел к окну. Со второго этажа, где располагалась рабочая комната графа, открывался чудесный вид на разбитый сад, основу которого когда-то заложила его жена. Впрочем, сейчас вместо радости, пусть и с оттенком грусти, Виктор Михайлович ощущал гнев, который лишь усилился, стоило ему увидеть, как из-за невысокого кустарника на дорожке показалась статная женщина, ведущая под ручку маленькую девочку. — Как же ты могла так с нами поступить, Надя? — едва слышно прошептал граф, с трудом сдерживая слезы.